Глава сорок четвёртая. Ещё рано прыгать за флажки. Когти орла. Машина, переваливаясь в разбитой колее, медленно ползла к выезду из посёлка. Гаврила приспустил стекло, выбросил окурок. «Настоящий снег скоро пойдёт», – сказал он, потянул носом. «Уже снегом пахнет. Скорее бы, надоело слякать». Максимов промолчал. Впереди по дорожке шёл старик, волоча скрипучую тележку. Из провулка выскочили двое подростков, бросились через пути к платформе. Судя по скопившемуся на ней дачному Люду, вот-вот должна была подойти электричка. Гаврилов увеличил скорость, скрипнув мокрым песком под колёсами, выкатил Ауди на дощатый помост переезда. С прерывистым перезвоном опустился шлагбаум, красные огоньки замигали прямо перед бампером. «Кто не успел, тот опоздал», – усмехнулся Гаврилов, дернув ручной тормоз. «Кстати, что это на тебя так круто впялился?» Ему надо знать, на кого я работаю, на себя или в паре с кем-то из дачников, подумал Максимов. Сколько тревоги в голосе. Кротов, чёрт старый, так перенервничал, что потерял контроль над собой. Так пялил на меня глаза, что Гаврилов сразу же насторожился. По-моему, там все уже поняли, игра сделана, на днях потушат свет и вынесут трупы. Он не на меня пялился, а на костюм, как можно небрежнее, сказал Максимов. Кротов же у нас Дэнди старый из-за кваски, вот и распереживался. «А неплохой костюмчик я тебе подогнал, да?» «Спецодежда, она и есть спецодежда». «Но тебе не угодишь», – сыграл возмущение Гаврилов. Максимов сел боком, чтобы было лучше видно лицо Гаврилова, и задал давно подготовленный вопрос. «Никита Вячеславович, я должен его грохнуть?» «Кого?» – вскинул брови Гаврилов. «Казачка?» «С ума сошел?» «А на кой черт я туда еду?» Гаврилов задохнулся от возмущения, а потом уткнул острым пальцем Максимова в плечо. "Ты, ты урод, Максим!" Гаврилов болезненно поморщился. "Я уже проклял день, когда с тобой связался. Запомни, душегуб, ещё раз достанешь стул без приказа, оторву руки". Максим посмотрел ему в глаза и Гаврилов невольно отдёрнул руку. Мимо пронеслась московская электричка, завыли тормоза, поезд замер у полупустой платформы. Шлакбаум не подняли, и на противоположной стороне платформы толпа дачников пришла в движение. Приближалась электричка на Москву. «Будем считать, что я не понял приказа». Максимов не спускал глаз с лица Гаврилова. «Поясните, а то выйдет как вчера». Мамек был слишком прозрачным, Гаврилов не мог не понять. Судя по красным пятнам, выступившим на скулах, вчерашние неприятности ещё не забылись. «Для бестолковых поясняю. Сопровождаешь казачка и его тёлку на тусовку. Крутишься вокруг них весь вечер. Потом сопровождаешь до дома. Возвращаешься на дачу. Всё». Но если его убивать начнут. Сегодня не начнут, можешь мне верить. А завтра. Завтра ты получишь командировочные фирмы Русын и полетишь в Сольнг. Максимов кивнул, достал сигарету, прикурил, выдохнул струю дыма в лобовое стекло. Прищурившись, сидел за голубоватыми водоворотиками дыма, стекающими по панели к полу. Самые тяжёлые дни в Абхазии были перед зарплатой, начал он тихо, словно самому себе. Обычные бои ерунда. Там опасность всегда впереди. А вот перед зарплатой надо крутить головой на 360 градусов. Потому что бухгалтерия экономию любит. Получишь полю в спину, на тебе и сэкономят зарплату. Обидно будет до чертиков, а ничего не поделаешь. Ведь, как учил верный Ленин и Сленя Брежнев, экономика должна быть экономной. Не понял. Гаврилов насторожился. Я потому и жив до сих пор, что за неделю до окончательного расчета начинаю крутить головой. Не доверяешь, значит? «Извините, Никита Вячеславович, нет. На мне висит энное количество миллионов. И пока они лежат на счету в Стокгольме, я сплю спокойно. Но неужели я такой дурак, что как бобик по первому свистку принесу их в зубах?» «Без тебя снимем». «Ага. Круто вы туда повезёте», – Максим успехнулся. «Только он не я. Все ходы-выходы в том мире знает. Хоть в кандалах его в банк введите, он всё равно уйдёт и деньги с собой несёт». С воем пронеслась, набирая ход, электричка на Москву. Гаврилов, едва дождавшись, когда поднимется шлагбаум, сорвал машину с места. «Полегче!» – Максимов ухватился за ремень. «Живой сейф, можно сказать, везёте!» Гаврилов вырвел на шоссе, вдавил педаль газа, покусывая губы, следил за стрелкой спидометра, подбирающегося к отметке в 100 километров. «Ладно, говори, чего ты хочешь!» Он откинулся на подголовник кресла, скосив глаза на Максимова. «Первое. На кой чёрт я еду на эту тусовку?» На тебя хочет посмотреть один человек, куратор операции уточнил Максимов. Только не делай те круглые глаза, хватит играть в крутого босса. Банк твоему агентству нафиг не упёрся, тем более не по зубам. Да, куратор, выдохнул Гаврилов. Максимов отметил, что красные пятна спали, теперь лицо Гаврилова сдилось синюшно-бледным. Ох, как его корёжит, мысленно усмехнулся Максимов. Сболтнул от страха. А что оставалось делать? Хватило ума сообразить, только стоит сказать, что надо кончить казачка, как я выскочу из машины, оставив в ней гавриловский труп. Убить казачка означает поставить точку в игре и повязать концы на себя. А концы сейчас начнут рубить с молодецким хряком. Только кровавые брызги полетят. Контакта там не будет. Он посмотрит на тебя и всё, продолжил Гаврилов. Он всегда так делает. Понравишься – сделает предложение, но не сегодня, через пару дней. А смысл какой? «Как какой?» – удивился Гаврилов. «Надо договориться, на каких условиях ты передашь деньги со счёта. И как с тобой дружить дальше?» Он покрутил головой. «Жук-то ещё тот. К тому же душу губ отмороженный, но работать умеешь. А не я, не куратор, зря такими кадрами не разбрасываемся». «Правильно!» – кивнул Максимов. «Кадры – не массы, поэтому и решают всё». Он уже давно заметил в зеркало заднего вида прилипший к хвосту чёрный форт. Гаврилов стал сбавлять газ. Форт сделал то же самое. Впереди у обочины был припаркован джип. Гаврилов принял в правый ряд, убрал ногу с педали. Машина накатом пошла прямо к джипу, из которого, завидев приближающуюся Audi, выскочили двое. "Гаврилов", прошептал Максим. "А, не шали". Ствол пистолета упёрся в бок Гаврилова. Тот дрогнул всем телом и нажал на тормоз. Форт мигнул фарами и замер в сади метрах в трёх. Пули в бок Гаврилову, кувырком из машины, двумя выстрелами снять тех у джипа. Потом пуль в салон Форда, второй в радиатор. Назад в машину, выбрасываю Гаврилу. Пулю на добивание, захлопнуть дверь и по газам. Даст бог оторвусь, пронеслось в голове. Тело уже приняло приказы, собралось для рывка из машины. Усилием воли он расслабил палец, лежащий на спусковом крючке пистолета. Гаврилов, у меня нет ни фирмы, ни семьи, ни дома. Даже кошки плешивой нет, скороговоркой прошептал Максимов. А у тебя есть всё. Умереть тебе будет больнее и обиднее. С ума сошёл, убери ствол. Это что за фокусы? Максимов кивнул на старый ещё джип. Гаврилов набрал полные лёгкие воздуха, выдохнул, закатив глаза в потолок. Это душегуб, твоя машина, медленно закипая произнёс он. На ней поедешь к казачку, не пехом же к нему передь. Отёлка его в свой мирен тебя не пустит, понял? Понял. Максимов спрятал пистолет в рукав. Предупреждать надо. Он взялся за ручку двери. Я не прощаюсь, Никита Вячеславович. «Блин, глаза бы мои тебя не видели», – прошептал Гаврилов. «Про окошко и всё остальное остаётся в силе. Терять мне нечего. Если меня разозлить и не убить сразу, остановить будет сложно. Найду и оторву голову». «Угрожаешь?» – нехорошо усмехнулся Гаврилов. «Предупреждаю. А в Стокгольм я должен прибыть живым. Запомните и передайте куратору. Конечно, проще отрубить мне руки, но, боюсь, на тамошних банкиров это произведёт неизгладимое впечатление». Представляете, входите в банки, достаёте из кейса мои синие ладошки. Максим усмеялся и толкнул плечом в дверь. В джипе он стёр новую испарину с висков, посмотрел на себя в зеркальце. В глазах, окружённых тёмными тенями, притаилась тревога. Решили поиграть в кошки-мышки. Поиграем. Куратор операции, конечно, приманка хорошая. Очень хочется на него взглянуть. Но если куратор не дурак, а он не дурак. Если так долго держался в тени, то он будет последним, кого ты увидишь на этом свете. Он суеверно сжал кулак. На секунду возникло желание выхватить пистолет и разом решить все проблемы. На дороге остались бы трупы Гаврилова и его людей. Через полчаса максимум он был бы уже в надёжном укрытии ордена, живой. В него приучили к мысли, что ты живёшь за счёт тех, кто погиб, прикрывая тебя. Они, держась до последнего, выигрывали минуты, часы, возможно, годы твоей жизни. И если пришёл твой черёд затянуть время, отвлекая огонь на себя, надо это делать. Забыть об инстинкте самосохранения и умирать как можно медленнее, цепляясь за жизнь, чтобы жил тот, кому передано довести операцию до конца. Сейчас он был уверен, что знает этого человека. Всё время он был рядом. Именно ему орден поручил самую сложную часть работы. "Соберись, Макс", приказал он себе. "Делай то, что от тебя требуется, и ни о чём не думай". Повернул ключ зажигания, под капотом ожил мотор. Ещё рано прыгать за флажки. Ауди Гаврилова бибикнул сигналом на медленном ходу прокатил мимо. Максим опстроился следом.